Привет, ребята, меня зовут Чевостик. я живу в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный, потому что много читает. Я его все время о чем-то спрашиваю, и он отвечает на все мои вопросы. Еще мы с ним много путешествуем, это очень интересно, поэтому я всегда с нетерпением жду, куда же мы отправимся на этот раз. Привет, Чевочка с Хвостиком, кажется я успел. У нас еще пара минут. А куда мы спешим, дядя Кузя? Привет! Ой, свет погас. Это я его выключил. Сегодня мы примем участие в международной акции, которая называется «Час Земли». Я об этом ничего не знаю. Эту акцию придумала международная организация Всемирный фонд дикой природы. Она призвала всех людей на планете В этот день на 1 час выключить свет и все электроприборы. Зачем? Чтобы так показать свое бережное отношение к нашей планете. А почему для этого надо выключать свет? Смотри сам. Чтобы получить электроэнергию, во многих странах мира, в том числе и у нас, до сих пор используют уголь, газ и мазут. Их сжигают, высвобождается тепло а затем оно преобразуется в электричество. Но при этом в окружающую среду выбрасывается множество вредных веществ. Если так будет продолжаться, человек окончательно загрязнит атмосферу. Но ведь так нельзя! Надо срочно что-то делать. Например, не пользоваться электричеством, как сейчас, во время часа Земли. Хотя без него и книжку не почитать, и чаю не попить. Может, поискать другой способ – вырабатывать электричество, чтобы не надо было ничего сжигать. Правильно рассуждаешь. Существуют разные способы получения чистой электроэнергии, которые не наносят вред окружающей среде. А я тоже знаю один такой способ. Надо использовать солнце. Оно всю землю освещает и согревает. Хорошая идея. Электростанции которые преобразуют солнечную энергию в электрическую, уже существуют. Их называют гелиостанциями. Гелио? Погоди! В греческих мифах гелиосом звали Бога Солнца. И именно оттуда и пришло это название. Молодец, что запомнил. А как работает такая гелиостанция? Чтобы узнать об этом, предлагаю отправиться в республику Алтай на крупнейшую российскую солнечную электростанцию. Её построили в Чуйской степи, в самом солнечном месте в этих краях. Включаю время «Скок».